Глава тринадцатая. Усы Мивлюта. Хозяин земли без документов. Мивлют очень поздно. В мае 1978 года из письма старшей сестры узнал о том, что Каркут женится на девушке из соседней деревни Гюмюшдере. Сестра писала письма отцу в Стамбул вот уже 15 лет. То регулярно, то как в голову взбредет. Мивлют зачитал письмо Мустафе таким же торжественным и серьезным голосом, которым читал ему обычно газету. Узнав из письма о том, что Каркут приезжал в деревню, и что причиной этого приезда была девушка из гюмюш оба и отец и сын испытали странную зависть, даже гнев. Почему Каркут им ничего не сказал? Два дня спустя они отправились на дудтепе и от Акташи узнали другие подробности истории – И тогда Мевлюд подумал, что если бы у него тоже появился такой влиятельный патрон, покровитель, как Хаджи Хамит Вурал, его жизнь в Стамбуле стала бы гораздо проще. Мустафа и Фенди. «Прошло две недели с того дня, как мы ходили к Акташам и узнали, что Каркут женится благодаря помощи Хаджи Хамита». В один прекрасный день, когда я находился в бакалее Хасана, он внезапно посерьезнел и торопливо поведал, что через Кюльтепе пройдет кольцевая дорога. На ту сторону, где она пройдет, не будет выдаваться кадастровый паспорт. А если и будет, то сколько ни плати чиновникам взятки, им все равно придется приписать эти земли к дороге. Иначе говоря, на том склоне, где пройдет дорога, ни у кого и никогда... Не было свидетельства о праве собственности. И ни у кого и не будет. И поэтому при строительстве дороги государства никому ничего за землю компенсировать не будет. — Я посмотрел. Наш участок на Кюльтепе все равно пропадет, — сказал он. — Я и продал бумаги за тот наш участок Хаджи Хамиту в Уралу. Благослови его, Аллах. Он честный человек, хорошо заплатил. — Как это? Ты что? Продал мой участок, не спросив меня. Это не твой участок, Мустафа. Это наш общий участок. Это я его оформлял, а ты только помогал мне. А Мухтар все верно записал, подписывая документ об участке. На нем он указал наши имена. Но бумаги отдал мне. Ты тогда ничего не сказал. Меньше чем через год эта бумага вообще потеряет всякую ценность. «Знаешь, теперь на том склоне никто даже камня не кладет. Никто и гвоздя теперь там не вобьет». «И за сколько же ты его продал?» «Успокойся, пожалуйста. Не надо кричать на своего старшего брата», — сказал Хасан. Тут вдруг в лавку вошла какая-то женщина и попросила взвесить риса. Хасан запустил в мешок с рисом пластмассовую лопатку, а я от ярости бросился за дверь». У меня ведь не было совсем ничего, кроме того участка и этой лачуги. Я никому ничего не сказал, даже мевлюту. На следующий день я вновь отправился в Бакалею к брату. Хасан складывал из старых газет бумажные кульки. «За сколько ты его продал?» — вновь спросил я. И вновь он не ответил. «Я лишился сна. Прошла неделя». И как-то раз, когда в лавке никого не было, он внезапно признался, за сколько продал. Поклялся, что половину суммы отдаст мне. Но сумма была такой маленькой, что я вскричал. Я с такими деньгами никогда не соглашусь. «Так у меня и их-то нет», — воскликнул братец мой Хасан. «Мы ведь сейчас, хвала Аллаху, Каркута женим». «Что? Что ты сказал? Ты, значит, на мои деньги сына женишь?» «Ну, бедняжка Каркут так сильно влюбился. Мы же тебе рассказывали», — оправдывался он. «Не сердись. И до твоего сына очередь дойдет. У дочери Горбатова еще две сестры есть. На одной из них и женим Мивлюта. «Не лезь к моему Мивлюту, рявкнул я. «Он еще должен окончить лицей, отслужить в армии. Была бы там девушка хорошая, ты бы сразу взял ее в жены Сулейману». О том, что участок на Кюльтепе, который его отец с дядей оформили на двоих 13 лет назад, продан, — Мивлют узнал от Сулеймана. Сулейман вообще считал, что у земли без документов у хозяина быть не может. Так как никто на том участке за 13 лет не построил ни дома, ни даже дерева не посадил, то ничего не значащая бумажка, выданная много лет назад, остановить государственное строительство шестиполосной дороги, конечно, никак не могла. Спустя две недели отец рассказал сыну обо всем. Но Мивлют сделал вид, что впервые слышит об этом. Он тоже был вне себя от гнева на Акташи за то, что они продали общий участок, не спросив у них разрешения. К этому добавилась еще и обида за то, что и он подвергся несправедливости, а также злость на то, что Акташи в Стамбуле разбогатели и процветают. Но Мевлюд понимал, что не может вычеркнуть из своей жизни ни дядю, ни братьев. Если их не будет, он останется в Стамбуле совершенно одиноким. «Послушай меня хорошенько!» сказал отец. «Теперь только через мой труп ты пойдешь без моего разрешения к своему дяде, либо встретишься с Каркутом или Сулейманом. Ты все понял?» «Понял», сказал Мевлюд. «Клянусь твоей жизнью, что не пойду». Вскоре он пожалел о клятве. Ферхата теперь тоже не было. В прошлом году друг Мевлюта окончил лицей, а потом его семья уехала с Кюльтепе. В июне отец уехал в деревню, и Мивлют какое-то время слонялся в одиночестве с Кисметом по чайным и паркам, где гуляли семьи с детьми. Но ему удалось заработать только четверть от того, что они зарабатывали вместе с Ферхатом, так что денег едва хватало на пропитание. В начале июля 1978 года Мивлют тоже уехал на автобусе в деревню. В первые дни он чувствовал там себя счастливым в окружении родных – отца, матери, сестер – но вся деревня готовилась к свадьбе Каркута, и это действовало ему на нервы. Он часто бродил по горам со своим старым другом, постаревшим псом Камилем. Там он вспоминал запахи детства, высохшие на солнце травы, холодного ручья, протекавшего между горных дубов и скал. Он никак не мог избавиться от чувства, что в Стамбуле что-то идет не так, и что он сам упускает нечто важное. Дома в саду под Платаном У него были припрятаны кое-какие деньги. И как-то раз после полудня он их достал. Сообщил матери, что возвращается в город. Мать сказала, как бы отец не рассердился. Но Мивлют не обратил на эти слова никакого внимания. «У меня много дел», — только и ответил он. Ему удалось не попасться на глаза отцу и сесть на маленький автобус из Бейшихира. Дожидаясь в Бейшихире автобуса на Стамбул, Он пообедал баклажаном с мясом в одной закусочной напротив мечети Эшрефоглу. Трясясь в ночном автобусе в Стамбул, он чувствовал, что теперь стал единственным хозяином собственной жизни и судьбы, самостоятельным мужчиной, и предвкушал все те бескрайние возможности, которые дарила ему будущая жизнь. Вернувшись в Стамбул, он увидел, что всего за месяц потерял многих своих клиентов. Раньше такого не бывало. Конечно, иногда те или иные семьи завешивали окна плотными занавесками и исчезали из виду, а некоторые просто переезжали на дачу. Были среди разносчиков йогурта и такие, кто переезжал вслед за клиентами в дачные районы на Принцевы Острова, Варинкей и Суадие. Но торговцы летом не особенно страдали, потому что покупать йогурт для Айрана продолжали закусочные и буфеты. Однако летом 1978 года Мивлют осознал, что у уличной торговли йогуртом больше нет будущего. Теперь трудолюбивых ровесников его отца или жадных до денег молодых торговцев вроде него на улицах было все меньше и меньше. Однако возраставшие трудности не озлобили, не ожесточили мевлю, так как они озлобили его отца. Даже в самые плохие и неудачливые дни его лицо не утратило способности рассвести улыбкой перед клиентом. Тетушки, супруги привратников, старые ведьмы, всегда предупреждавшие «Пользоваться лифтом-разносчиком запрещено!» Стоя в дверях новых многоквартирных жилых домов, на пороге которых тоже красовалась табличка «Торговцам», вход воспрещен, едва завидев Мивлюта, любили в подробностях рассказывать ему, как открыть двери лифта, на какую кнопочку нажать. Юные горничные с восторгом смотрели на него из кухонь, с лестничных пролетов, с порогов жилых домов. Однако он понятия не имел, как заговорить с ними. Эту свою неловкость он скрывал от себя тем, что якобы не желает быть невежливым. В иностранных фильмах он часто видел, как молодые мужчины запросто болтают с ровесницами. Мивлюту очень хотелось походить на них. Но сами западные фильмы он недолюбливал, потому что в них не всегда было понятно, кто хороший, кто плохой. Правда, когда он развлекался сам с собой, он чаще всего представлял себе тех самых иностранок из западных фильмов и турецких журналов. Он любил погружаться в подобные фантазии, когда ласкал себя по утрам, а утреннее солнце согревало своими лучами постель и его полуобнаженное тело. Ему нравилось жить одному. До приезда отца он был сам себе хозяином. Он переставил хромоногий стол, повесил оторвавшийся от карниза угол занавески, убрал всю кухонную утварь, которой не пользовался в шкаф. Он подметал и мыл пол намного чаще, чем раньше. При этом теперь его не покидало чувство, что этот дом, состоявший всего из одной комнаты, как его ни убирай, все равно грязен, и в нем неприятно пахнет. Теперь Мивлюту был 21 год. Он захаживал в кофейне на Кюльтепе и Дуттепе и подолгу болтал с приятелями по кварталу либо ровесниками, которые часы напролет проводили в кофейне, подремывая перед телевизором. Заболтавшись с ними, Он несколько раз оказывался там, где по утрам собирались искавшие работу на день. Собирались они каждый день в 8 утра на пустыре у въезда в меджиди Сюда сходились неквалифицированные рабочие, которых выгоняли с фабрик. Их брали только на короткое время и не хотели страховать. А также те, кто кое-как перебивался в доме у родственников на одном из холмов и был готов на любую работу. Сюда приходили и молодые парни, стыдившиеся того, что у них нет постоянной работы, и неудачники, которым уже долго не везло. Здесь они ожидали работодателей, съезжавшихся со всех концов города на пикапах. Среди молодых людей, которые коротали время в кофейнях, были те, кто хвастался поездками на заработки в дальние концы города и тем, сколько заработано там. Но Мивлют всего за полдня на йогурте зарабатывал столько, сколько они за целый день. В конце одного из дней, когда безысходность и одиночество одолели его, он оставил свои подносы, шест и прочие принадлежности в одной закусочной и отправился искать ферхата. Два часа занял путь в район в городском муниципальном автобусе, набитом как бочка с сельдью и пропахшим потом. Доехав, в полный любопытство, он принялся рассматривать холодильники, которые бакалейщики использовали вместо витрин и увидел, что йогуртовые фирмы – оккупировали все и здесь. В Бакалее и в одном из переулков он увидел холодильник, в котором йогурт стоял на подносе и продавался на килограммы. Он сел на микроавтобус и когда доехал до квартала Гази, который находился за городом, уже темнело. Почти по отвесному склону, на котором располагался квартал, он прошел на другой его конец до мечети. За холмом был лес, который можно было считать своего рода естественной зеленой границей города. Однако все пребывавшие новые поселенцы постепенно отщипывали от его края кусок за куском, невзирая на заграждение из колючей проволоки. Квартал, стены домов, которого были покрыты революционными лозунгами, красными звездами и серпом с молотом, показался мивлюту еще более бедным, чем Кюльтипе и Дудьтипе. Обуреваемый каким-то неясным страхом, он некоторое время бродил по улицам словно пьяный и даже зашел в несколько самых многолюдных кафеин. надеясь встретить кого-нибудь знакомого из числа изгнанных с культипе олевитов. Он спрашивал у всех про ферхата, но такого никто не знал, да и знакомых он не встретил. Уже сильно стемнело, но в квартале Гази не было уличных фонарей, и улицы стали внушать Мевлюту такую тоску, какую он не испытывал даже в своей родной деревне в Анатолии. Он добрался до дому и всю ночь мастурбировал. Кончив после очередного раза и успокоившись, Он со стыдом и угрызениями совести давал себе слово никогда этим не заниматься, даже клялся в том. Через некоторое время он начинал бояться, что сейчас нарушит клятву и совершит грех. Вскоре он решал быстро сделать это еще раз, потому что это лучший способ избавиться от плохой привычки до конца дней своих. Иногда разум заставлял его думать о таких вещах, о которых он сам думать не хотел. Он задумывался... о существовании Аллаха, либо размышлял о самых неприличных словах, которые только знал, либо представлял себе взрыв, от которого весь мир разносит на клочки, как в кино. Неужели все это были его мысли? Брился он теперь только раз в неделю, ведь в школу он ходить перестал. Он чувствовал, что темнота в его душе использует любую возможность для того, чтобы проявить себя. Как-то раз он вообще не брился две недели. Когда его небритое лицо начало отпугивать постоянных клиентов, которые придавали особенное значение и тому, чтобы на йогурте были жирные сливки, и тому, чтобы покупать его у чистоплотного продавца, он решил все же побриться. Дома у него теперь не было так темно, как раньше. Он не мог вспомнить, почему дома прежде было темно. Но он по-прежнему выходил с зеркалом бриться на двор, как делал его отец. Сбрив в тот раз бороду, он понял, что вынужден смириться с истиной, которую он понимал уже давно. Он стер пену с лица и щек и посмотрелся в зеркало. Теперь у него оставались только усы. Мевлюту не понравилось, как он выглядит с усами. Он показался сам себе некрасивым. Миловидный мальчик, который так нравился окружающим, исчез. Вместо него появился обычный мужчина. Миллионы подобных ходили по улицам. Неужели он мог понравиться в таком виде клиентам, которые считали его обаятельным? Тетушкам, которые спрашивали, учится он или нет? Служанкам с покрытой головой, многозначительно заглядывавшим ему в глаза. Его усы приобрели ту самую распространенную форму, как у всех, хотя он никогда не прикасался к ним бритвой. Теперь он был уже не тот мальчик, которого родная тетя могла усадить на колени и расцеловать. Это огорчало его. Он понимал, что с ним происходит нечто необратимое, но в то же время чувствовал, что это необратимое придает ему сил. Теперь он, увы, открыто и часто размышлял о том, о чем думать до сих пор себе запрещал. Ему был 21 год, и он еще ни разу не спал с женщиной. Красивая, добродетельная девушка с покрытой головой, на которой бы ему захотелось жениться, до свадьбы бы с ним спать не стало. Да и он сам не захотел бы жениться на такой. Главным сейчас для него была не женитьба, а возможность встречи с добросердечной женщиной, которую можно обнять, поцеловать, заняться с ней любовью. Но физический контакт оказался для него невозможен без женитьбы. Он мог бы, конечно, завести дружбу с какой-нибудь из заглядывавшихся на него девушек. Например, можно было сходить с ней в парк или кино, где-нибудь попить газировки, и заставив ее поверить в серьезность его намерений, эта часть могла быть самой сложной, Уговорить ее переспать с ним. Правда, на такие безответственные поступки способны только безнравственные и эгоистичные мужчины. А Мивлют был не таков. А кроме того, отец или братья девушки могли убить Мивлюта. Переспать с мужчиной, не создавая проблем и не ставя в известность семью, могли стамбульские девицы, которые не носили платков. Но Мивлют знал, что любая девушка, которая родилась и выросла в Стамбуле, Никогда не обратит на него внимания, как бы ни шли ему усы, последним средством оставались публичные дома Каракея, но Мивлют там никогда не бывал. Однажды вечером под конец лета в дверь постучали. Увидев перед собой Сулеймана, Мивлют очень обрадовался и, обнимая двоюродного брата, заметил, что Сулейман тоже отрастил усы. Сулейман Братец, дорогой! — сказал мне влют и обнял меня изо всех сил, так что у меня слезы на глаза навернулись. Мы посмеялись над тем, что одновременно, не сговариваясь, отпустили усы. «Ты, наконец, бросил свои левацкие замашки!» — заметил я. «Что?» «Да ладно тебе, ты понимаешь, о чем я. Только леваки подрезают концы усов при помощи треугольника. Ты что, берешь пример с ферхата?» «Ни с кого я пример не беру». Я просто подрезал их, как мне хотелось, как получилось. Тогда, выходит, у тебя усы как у националиста? Достав с полки зеркала, мы долго рассматривали наши усы. «Не ходи на деревенскую свадьбу», — посоветовал я. «Но на праздник, который Каркут устроит через две недели в свадебном зале Шахика, что в Меджиди и ты должен прийти. Не бери примера с дядей Мустафы. Не показывай характера и не ссорься с нами. Не разобщай семью». Смотри, как курды с оливитами друг за дружку держатся. Сначала все вместе строят кому-то из своих дом, а затем там же другому, третьему. И если кто-то находит завалящую, но постоянную работенку, то сразу зовет к себе всех, кто остался в деревне своего рода, племени». «Ну и что тут такого? Мы тоже все вместе приехали из деревни», — ответил Мевлюд. «Вам, Акташам, Машаллах, везет с прибылью». А вот мы с отцом так и не извлекли выгоды из благ Стамбула, хотя оба столько работаем. И участок наш пропал. Мы помним, Мивлюту, твоем праве на участок. Хаджи Хамид в Урал очень справедливый, очень сердобольный человек. Если бы не он, то братец Каркут ни за что не достал бы денег на свадьбу. У Горбуна, Абдурахмана и Фенди есть еще две дочери. Давай женим тебя на младшей, говорят, она очень красивая». «Иначе кому искать тебе жену, кому заботиться о тебе, кому защищать тебя? В этом огромном городе невыносимо быть одиноким!» «Я сам найду для себя девушку и женюсь. Мне не нужна ничья помощь!» «Упрямо сказал мне в лед!»